Декабрь 3. Вмещение противоположностей – основой синтетического мышления. Все то, что видимо вокруг, конечно и приходящее. Все подлежит смерти, уничтожению. Это один аспект, один из полюсов пары противоположности. Но концом всего конечного является бесконечность. И временное есть только аспект вечного – или разрез вечного во времени. Явление жизни в любой ее форме беспредельно, ибо каждая жизнь началом своим касается беспредельности. Также касаются беспредельности и все элементы, ее составляющие и входящие в данную форму, будь это человек, или растение, или даже любой материальный предмет, так как материя тоже живет. Вот человек... Сколько миллионов лет потребовалось природе, чтобы человек достиг данной ступени эволюции? И какой длительности эволюции предшествовало тому времени, когда человек стал человеком? Сколько времени потребовалось духа Монаде, чтобы облечь себя в видимую форму хотя бы первичной клетки? И где же конец эволюции человека? И начало, и конец соприкасаются с беспредельностью. Так же вечно и материя, уявляющаяся в вечной смене форм своего выражения, беспредельность во всем, и все есть выражение беспредельности в разрезе времени данного момента времени, начало и конец которого невозможно определить. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе, но все является составной, неотделимой и неразрывной частью космоса. И жизнь человека — ничто, и личность — ничто, если рассматривать их только в разрезе времени или в виде отрезка той или иной длительности или одного воплощения. Только взятое в целом, в виде звеньев одной непрерывной цепи, протянутой из не имеющего начала прошлого и в не имеющие конца будущего. Может быть, понято явление человека равно как всего, что видит глаз и что существует в природе. Живем в беспредельной вселенной. Беспредельны и мы, и ничто не имеет своего отдельного, оторванного, самодавляющего существования. Также и личность человека в отдельном его воплощении только бусина на ожерелье бессмертной, перевоплощающейся триады, представляющей истину индивидуальность человека. Мы живем в беспредельности и касаемся ее всегда и во всем. Каждое явление есть лишь звено бесконечной цепи причины следствий, уходящей в прошлое, не имеющей конца. Каждая форма конечна, но каждая предшествовала бывшее до нее, а ей бывшие еще раньше и составленные из элементов, существовавших прежде, чем они вошли в состав данной формы. Где же конец и где начало? Их нет. Беспредельность не абстракция, Но факт. В беспредельности сущий беспределен и сам человек. Смертным бессмертное видеть, и во временном вечное будет знаком мудрости. Ничто не имеет конца, ни одно действие человека. Каждое действие — канат, протянутый в бесконечное будущее, нити которого скрыты от глаза. И скрытого прошлого на свет дня — Выплывает вдруг импульс действия и, прозвучав, снова погружается в прошлое, чтобы снова проявиться в будущем. Сумма этих импульсов составляет карму, управляющую судьбой человека и управляемую человеческой волей, если она может контролировать импульсы и моменты их уявления. А владевая причинами, контролируем следствие. Каждое следствие породитель новой причины. У нас все только лишь вследствие. Причины порождаем мы сами и этим путем творим. И знай, что все время, которое есть, принадлежит нам, забрасываем дальние якоря, иногда даже на тысячелетия вперед. Картина эволюции жизни, вырубленная нами в веществе стихий, представляет собой цепь огненных причин, творчески заложенных нами в огненных сферах строительства жизни планетной. Это есть идеи воплощенные в формы и созданные для того, чтобы, когда придет время и сроки настанут, могли бы они вливаться в плотные формы видимого мира. Они представляют собой то русло, по которому должна будет течь эволюция и жизни планетной. Указуемые нами ступени эволюции надо принять. Путь в эволюцию только один, указуемый нами. Если бы не было ведущих, то даже невозможно представить себе, куда бы ринулся поток жизни и какие чудовищные формы приняла бы она. Хаос так близок. Имеем в прошлом примеры уничтожения чудовищных порождений животной и растительной жизни подобного порядка. Кооперация человечества с теми, кто ведет насущно и настоятельно необходимо. Кооперация добровольная и сознательная. Эта кооперация нужна вообще. В природе же смены расы эпоха она нужна неотложно, ибо иного пути нет, о чем мы предупреждаем имеющих уши. Ценность мысли сверхличной в том, что она не умирает и полезна пространственно. Мысль личная, ограниченная малым кругом своего проявления, исчерпывает себя на условиях мыслей созвучных. Сверхличные мысли веками живут. Структура мыслей личных и сверхличных различна. Мысль, выкристаллизованная в четкий и законченный мыслеобраз, приобретает устойчивость и динамичность. Расплывчатое мышление родит уродцев. Четкость же мысли дает четкость слов, выражений и движений. Заслуга перед пространством, если четкие мысли от света и черный огонь, И темные мысли тоже бывают весьма четкими, особенно представители темной иерархии. Такими мыслями создаются сферы зла, низшие слои надземного мира. Каждые мыслью, созвучной свету или тьме, приобщает себя их породитель к соответствующей сфере добра и зла, тьме или свету, вызывая энергии их на себя и делая их объектом их воздействия. Служение тьме или свету очень реально и жизненно. Служители все, без исключения люди. Каждый служит всю свою жизнь тому или другому началу, в той или иной степени, и каждый неразрывно связан с тем, чему он служит общим направлением и характером своего мышления. Ступени и форм мысленного сотрудничества со светом или тьмой множество, но сущность служения сама очевидна. Можно обмануть окружающих, но ничто не обманет пространство и законы магнитного притяжения мыслей и великий закон созвучий и соответствия. Так, в тесном соответствии с преобладающим течением мыслей преображают люди обличие свое по страстям. В мире плотном процесс этот медленнее, но в мире надземном, после освобождения от физического тела, он совершается быстро. И закон соответствия или созвучия утверждает свою мощь. Это в области ниши. Такое же преображение, но по высшей шкале, совершается под действием мыслей свету созвучных и ясно сияющих. Преображается видимость человека мыслью по природе ее. Вот почему столь нужен контроль над мыслями и умениями владеть. Кто же захочет сознательно надеть на себя чудовищную личину безобразия? Физическая видимость не всегда служит верным отражением внутренней красоты или безобразия, ибо для преображения плоти требуется время. И часто бывает, что некрасивая физическая оболочка является обителью светлого духа, и только на последней ступени завершения красота гармонически сочетается во всех оболочках и выражается в них. Знаете, когда же мгновенная радость или горе изменяют выражение лица, так действуют мысли. Но скрытое действие мысли на все тело и все оболочки сильнее, хотя снаружи оно и неприметно. Тонкое воздействие мысли на ткани тела очень сильно. Тела человеческие столь же различны по своей структуре, как различные и мысли, как и лица людей. Под действие мысли Преображается тело. Одно осветляется и благоухает, Другое отемняется, Заживо разлагается и издает зловоние. Зло есть вонь. Вонь зла, вонь от зла исходящей. Каждое злое действие зловонно, А также и каждая темная мысль. Служение свету благоухает, Но тьмы сослужитель смердит. Так мыслью своею определяет в пространстве свой путь человек во тьму или к свету.